Глава десятая. Магазин Калдиша неузнаваем. Все разграблено, разбито в дребезги. Некто явно тут что-то искал, отчего пребывал не в лучшем настроении. Донна не желает думать о том, сколько всего ценного было здесь уничтожено. Ей хочется думать о чем то более приятном. «Ты давал себе какие-нибудь новогодние обещания?» спрашивает она Криса. Новогоднее обещание Донны состоит в том, чтобы притвориться, будто она изучает польский, приложив ровно столько усилий, чтобы их оценил Богдан, прежде чем, в конце концов, она сдастся. «Я дал себе обещание купаться в море каждый день», — говорит Крис. «Это невероятно полезно для здоровья. Кровообращение, суставы и все такое». «Невозможно купаться в море каждый день», — возражает Донна. «Ты меня недооцениваешь», — говорит Крис. «Это большая ошибка». «Сегодня ты залезешь в море?» «Ну нет, только не сегодня», — отвечает Крис. «Сегодня мы работаем, вообще-то». «Ты ходил купаться вчера?» «Мы осматривали место убийства, Донна», — напоминает Крис. «Так что нет, но послезавтра я точно искупаюсь». Они проходят в подсобное помещение, где все так же перевёрнуто вверх дном. Первое, что бросается в глаза, — это выдвинутые ящики, разбросанные по полу бумаги и взломанный большой напольный сейф зеленого цвета. «Господи!» — вырывается у Донны. Её мысленный взор до сих пор занят трупом Калдиша Шармы, одетым в костюм и шёлковую рубашку с расстёгнутыми по щегольски верхними пуговицами. Честно говоря, она узнала его только сзади, по блестящей макушке, которая осталась почти цела. Донна видела его в последний раз, и он же первый вообще-то, в этом самом магазине, когда приехала вместе с Богданом и Стефаном просить помощи в розыске нескольких редких книг. Был ли Калдиш изворотлив? Безусловно. Замешан в торговле наркотиками? Донна не могла этого знать. Но вот теперь они здесь, в разгромленном магазине, расследуют его убийство, исполненное чрезвычайно профессионально. И в этом присутствуют едва уловимые признаки того, что, возможно, он был в чем-то замешан. «Кто-то здесь что-то искал, да?» — риторически спрашивает Крис. «Причем, когда Калдиша уже убили», — отвечает Донна. Местную полицию вызвали к магазину около полудня 28 декабря, через несколько часов после того, как кто-то выпустил пулю в голову Калдиша. Донна думает о статуэтке, которую купил для нее Богдан, о той самой, которую Калдиш, в конце концов, отдал ему за фунт стерлингов во имя любви. Означает ли это, что статуэтка теперь может приносить несчастье? Донна надеется, что нет». Рождество с Богданом прошло так, как она могла только надеяться. Нет, не так, даже лучше. Ну, может, не во всем. Он подарил ей уроки катания на квадроциклах. Итак, кто-то договаривается о встрече с Калдишем, начинает рассуждать Крис. У Калдиша есть что предложить им, а у них есть то, что хочет получить он, допустим, деньги. В этот момент Донна листает конторскую книгу. «Машины доезжают до конца проселочной дороги, останавливаются. Наш убийца выходит из машины, стреляет в Калдиша через окно и забирает все, что Калдиш для них приготовил. Только у него ничего нет, в смысле нет в машине. Он оставил это здесь, для подстраховки». Из конторской книги следует, что в магазин Калдиша 27 декабря заходило не очень много посетителей. Проданы только три предмета. Фонарь за 75 фунтов стерлингов наличными, морской пейзаж без подписи за 95 фунтов с кредитной карточки некоего Терренса Брауна и ложечки в наборе за 5 фунтов. Донна замечает мобильный телефон, засунутый за батарею отопления. Она удивляется, почему Калдиш не взял его с собой, но после вспоминает, что ему было лет 80. В любом случае он не поленился спрятать его, поэтому, возможно, в нем найдется что-нибудь интересное. Она вытаскивает телефон из-за батареи и кладет в пакет для улик. Конечно, Калдиш мог продать любое количество вещей неофициально. Записи видеонаблюдения могли бы дать подсказку. Но если камера была подключена к компьютеру Калдиша, то им очень не повезло, поскольку компьютер теперь лежит разбитый в дребезге возле пустого сейфа. Итак, вопрос. Что они искали? Что именно было у Калгиша? «И еще», — говорит Донна, продолжая разглядывать пустой сейф, — «нашли они это или нет?» Когда они выходят из подсобного помещения, Донна смотрит на камеры, установленные внутри магазина. Те кажутся надежными, и она надеется, что резервные копии записей хранились где-то еще, кроме разбитого офисного компьютера. С улицы доносятся знакомые голоса. Крис тоже их слышит. Может, не будем выходить, предлагает Донна. Думаю, придется, вздыхает Крис.